Эта великая четверка состояла из Аристида Аграмонте, родившегося в 1869 году, Джеймса Кэрролла, родившегося в 1854 году, Джесса Ласяра, родившегося в 1866 году, и Вальтера Рида, 1851 года рождения. Надо также отметить Карлоса Финлия,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 встречающиеся в этих местах и доставляющие всем жителям столь много неприятностей.